Он не задерживал и министров, отпустив их, улыбнулся Зюсу. «Мне еще нужно пойти утереть слезы белокурой красотки». «Знаешь толк, лицебер!» «Знаешь толк больше, чем я предполагал!» Громко расхохотавшись, он хлопнул по плечу польщенного Зюса. «Я хочу править сам!» — заявил он одной из штутгартских депутаций. — Я хочу сам выслушивать свой народ и помогать ему во всем. На него обрушился целый поток прошений, и он самолично принимал их. — Я и тебе, и себе хочу помочь, — сказал он одному просителю. Он велел объявить по всей стране, что не остановится ни перед какими трудами и тяготами, дабы споспешествовать с истинному преуспеянию и процветанию герцогства. Он позаботится, чтобы дела вершились повсюду без подвохов, интриг и затяжек на основе издревле прославленной вюртембергской честности и справедливости. Всякому имеющему обиду на кого-либо из чиновников или иную претензию такого же рода надлежит обстоятельно изложить свою жалобу на бумаге и вручить ее герцогу в собственные руки. Три воскресенья кряду ряду эта воля нового государя провозглашалась со всех амвонов. В напечатанном виде она была прибита в каждый общине к дверям ратуши. Народ ликовал «Вот это государь! Он не доверяет дела правления своим чиновникам, он правит сам». Как снег в мае таяло число приверженцев графини Грэвениц. Кто сам спешил убраться, кого изгоняли или сажали в крепость. Уж он сдерет шкуру с этих живодеров, ухмылялись крестьяне. Расцветала на бедах клики Грэвениц унылая вдовствующая герцогиня. Картина же, на которой Карл Александр со своими алибардщиками штурмует Белградскую крепость, была на расхват а когда вышел рескрипт, воспрещающий коленопреклонение просителей перед герцогом, ибо одному богу подобает оказывать такие почести, Зюсу пришлось заказать новую огромную партию оттисков, и в герцогстве не осталось ни одного крестьянского или бюргерского дома, где бы на самом почетном месте не красовалась эта картина. А господа парламентарии... Только косо смотрели на происходящее. Герцог всячески старался ускорить вынесение приговора бывшему гофмаршалу Гревенницу и его сестре, но без особого успеха. Правда, некогда всемогущий сановник сидел в крепости Гогентвиль. Но чтобы не навлечь на себя изменения в насилии и пристрастии, герцогу надо было действовать осмотрительно и не спеша. Сама же графиня находилась за пределами страны. Протестантские княжеские дворы служили ей опорой против герцога-католика, а умелая рука Исаака Ландауэра всякий раз потихоньку распускала сети, в которой вюртембергские советники не очень ловко пытались поймать графиню. Правда, дело графини слушалось в особом присутствии уголовного суда – И лучший юрист герцогства, известный на всю Германию своей непокупной честностью, тюбингенский профессор Мориц Давид Гарпрефт, предъявил к ней тяжкие обвинения в двоемужестве, в двойном, повторном и многолетнем прелюбодеянии, в троекратном покушении на жизнь супруги Эбергарда Людвига, в оскорблении величества, в отравлении плода, в подлогах, в мошенничестве, в обмане, а суд вынес ей смертный приговор. Специальный дипломатический представитель барон Цех был послан из Вёртенберга в Вену, чтобы провести там утверждение и осуществление этого приговора. Он истратил 143 тысячи гульденов на подкуп императорских советников. Но то ли Исаак Ландауэр истратил еще больше, то ли он действовал более умело, процесс затянулся надолго и в результате привел к сложному, запутанному денежному и деловому полюбовному соглашению. Герцогу эта история, как и вообще вся канцелярщина управления страной, скоро показалась скучной и противной. Он издал много прекрасных манифестов, завоевал любовь своего народа, А советники его, шумливый генерал Ремхенген, вывертливый дипломат Щулц, титрий финансист Зюз, уверяли его изо дня в день, что все беды теперь миновали, и для Вюртенберга наконец наступил золотой век. Где в Германии найдется второй, столь преданный своему долгу государь? Преисполненный... Гордости перед Богом, людьми и самим собой, и часть сознания им, что имя верного пастыря и услады рода человеческого, которым наградил его в приветствии Тюбингенский университет, вполне им заслужено, он предоставил своим советникам осуществлять все обещания, а сам в предвкушении солдатского житья и в чаянии приумножить свою славу выехал к армии.